20. Руан, Франция, год 1361 от Рождества Христова. По возвращении в Руан инквизитора читалиis перед епископом, случившимся в Монмене. Не стали они упоминать лишь о том, что рану на плече Вивьену оставил Ренар, это они решили после долгих переговоров приписать Анселю. Лоран выслушал их рассказ с хмурым видом, не скрывая досады. То, что Декутту и на этот раз удалось сбежать, заставило его разочароваться в боевых навыках своих подчинённых. Он решил, что раз оружие не способно помочь схватить беглого еретика-одиночку, то и надменности в его отношении нет. После этого Ларан официально запретил носить при себе мечи и даже потребовал сдать их. Вивьену и Ринару пришлось проглотить возмущение. Они понимали, что по сути отделались малой кровью. Разодосадованный неудачей, Лоран мог с горяча выгнать обоих со службы и отослать в монастырь, но делать этого не стал. Молодые инквизиторы сочли это веzeniem и предпочли не гневить своим возмущением ни господа, ни епископа. К середине сентября пыл Ринара относительно поисков Анселя остыл почти окончательно. Он больше не ждал навода от агентов и перестал мучить и без того слабые глаза в архиве. Ансель после случая в Монмэнь будто провалился сквозь землю. Никаких новодык на его местонахождение больше не поступало, и контильен Лоран почти смирился с неудачей, о которой доложит де Бордо, когда тот вернётся в Руан. Сентябрьские дни проходили в делах служебных и церковных. Выездные задания, связанные с подозрениями в колдовстве, всё ещё случались, однако теперь Вивьен вёл себя гораздо сдержанней, да и разговаривать с подозреваемыми предпочитал в допросной комнате, в Руане. Степень напряжённости таких разговоров сильно зависела от обстоятельств дела. От женщин, которые оказывались невиновными, Вивьен больше никакой благодарности, разумеется, не ждал. С момента, как в его жизни появилась Ивет, жестокое животное желание в нём поутихло, уступив место нежности, какую он когда-то проявлял к Елизе. Расстраивало его лишь то, что видеться с Ивет удавалось очень редко, слишком непросто было улезнуть из-под надзора епископа. К середине октября в Руане начало сильнее ощущаться дыхание осени. Поднялись суровые ветра, летевшие с моря. Переменчивая погода то и забил володождями, размывая хоженые тропы, то благовала солнцем, то окутывала окрестности густым туманом. Улучив один из погожих дней, Вивен позвал Ренара на лесную поляну за чертой города, где он заранее припас два старых меча, которые, прикинувшись простым мерянином, купил на сэкономленные деньги на руанской ярмарке у одного из заезжих торговцев. Рина разумился, увидев завёрнутые в грубую ткань оружие, припрятанные с большим порошимым холмом камнем. "Вив, недоверчиво спросил он, как это понимать?" Вивян пожал плечами и протянул другу один из старых мечей. Состояние клинка оставляло желать лучшего, но для его затеев эти мечи годились лучше, нежели кривые коряги. "Очень просто, мой друг, улыбнулся он. Ларан, конечно, запретил нам носить оружие, но ведь не ты, ни я не разделяем его взглядов на этот счёт. Разве не так? Ренар сложил руки на груди. И ты предлагаешь что? Вспомнить былое времена, если угодно. Он взял меч в правую руку и несколько раз взмахнул им, вспоминая тяжесть клинка. Его удручало, что за время лечения раны на плече Мышцы его заметно ослабли из-за необходимости беречь руку и не напрягать её. Ну же, друг, не верю, что ты откажешься. Ренар обвёл поляну прищуренным взглядом. Тренировка явно не вызывала в нём энтузиазма. Я не знаю, Вив, стоит ли. В этом нет никакого сомнения, сжармотазался Вивен. Мне нужно восстанавливать подвижность в треклятой руке, а тебе стоит научиться сражаться, больше ориентируясь на слух и ощущения тела, чем на зрение. Это занятие будет полезно куда ни глянь. И я не понимаю, почему мы всё ещё обсуждаем это вместо того, чтобы приступить. Заметный неохоты, Ренар несколько раз взмахнул мечом, чувствуя его вес и примиряясь к нему. Предлагаю начать с простых выпадов. Двигайся медленно, сосредотачивайся на шагах и не забывай о сутане, воодушевлённо заговорил Вивьен. Ренар недовольно фыркнул. Ты говоришь, как консель. Немудрено, в конце концов именно у него мы этому учились. Ну же, Поначалу Ренар отражал схематичные выпады друга неохотно. Он часто отвлекался, всё ещё по привычке уповал на заметно ухудшившееся зрение, не успевал сосредоточиться и норовил запутаться в сутане. Но вскоре ощущение беспомощности разозлило его, и он постепенно начал работать с большей отдачей. В разгар занятия Вивьен и Ренар поймали себя на том, что кружат друг возле друга по поляне словно два разъярённых всколоченных волка. Оба раскраснелись от усталости и тяжело дышали, однако каждый выпад делали с заметным энтузиазмом. Вопреки своему изначальному нежеланию, Ренар вскоре оценил идею Вивьяна по достоинству. Он учился постепенно переводить внимание на слух и ощущение тела, и пусть зрение всё ещё оставалось его основной опорой, теперь он начал чувствовать, что может не так сильно зависеть от него в бою.